Освобожденный мостик обрушился на берег, вбив в него длинные шипы, предназначенные для того, чтобы цепляться за палубу вражеского корабля. Здесь они не понадобятся, берег никуда не убежит. Обслуга баллист засуетилась вокруг машин, поджигая снаряды. Но Олег этого уже не видел. Он первым рванул на берег, увлекая штурмовую группу. Мимо засвистели пылающие стрелы. Воздух наполнился запахом подожженной просмоленной пакли. Со стуком разом разрядились обе баллисты. Горящие горшки пробили стены ближайших хижин, плеснув по сторонам россыпь светлячков. Послышались первые крики. От костра подскочил вакс, с ног до головы увешанный примитивным оружием. Он явно задремал на посту и не почуял приближения корабля. На этом и строился расчет Олега. Утренний сон самый сладкий. С палубы разом ударило несколько лучников. Троглодет упал и стыканный стрелами. Арбалетчики штурмовой группы пока не стреляли. Олег строго приказал не бить без приказа. Лишь завидев, что из хижин полезли первые дикари, он выкрикнул «Огонь!». Его вопль вызвал цепную реакцию криков. До этого момента все молчали, тишину нарушал лишь стук луков и треск разгорающегося пламени. Но теперь будто плотину прорвало. Каждый старался выдать что-нибудь эдакое, в основном матерное, да еще и на пределе возможностей, надрывая голосовые связки. Тут же скорбно завыли ваксы. Они еще не поняли, что происходит, но догадывались, ничего хорошего им это не сулит. Штормовая группа разрядила арбалеты в несколько секунд. Олег не дал бойцам времени на перезарядку, погнал их вперед. Без заминок не обошлось. Но все же кое-как люди заняли позиции перед входами ближайших хижин, выставив копья и алебарды. Лишь пятерка арков рванула дальше, беря на себя дальние дома. Ваксы, пытаясь выскочить наружу, повисали на остриях или падали под ударами секир и мечей. Оставаться внутри тоже ничего не давало. Жилища пылали, а их теснота не позволяла раскручивать бола. Стена одной из хижин разлетелась от мощнейшего удара. Из разлома выскочил алтана кваксов, увешенная жерельями и браслетами, с дубиной, сверкающей от вделанных кристаллов горного хрусталя. Пользоваться оружием он не стал. Вместо этого замер. Направив на людей руку с вытянутой ладонью Вокруг пальцев замелькал хоровод голубых искр Вождь собирался ударить по нападающим силой своего амулета Но это странное оружие имело один существенный недостаток Действовало далеко не мгновенно На подготовку требовалось как минимум несколько секунд Перепуганный каннибал об этом забыл А вот лучники помнили прекрасно Его тело пронзил десяток стрел. Бойцы знали, что алтанаков надо уничтожать в первую очередь, иначе без потерь не обойтись. Что ни говори, а добрая сталь в сто раз лучше местных колдовских штучек. Бой, так толком и не начавшись, превратился в бойню. Воющие ваксы не смогли оказать маломальски серьезного сопротивления. Пали практически все. Лишь единицы смогли домчаться до леса, в отчаянии пробив горящие стены хижин, да и то, большинство из них было обожено или ранено, лучники не зевали. Грабить у нищих дикарей было нечего. Бойцы быстро собрали стрелы, вернулись на корабль. Заскрипел кабестан, варяг кормой вперед пополз прочь от берега в сторону засевшего якоря. Вся операция заняла не более 15 минут. Четыре дня. Варяг поднимался до развалин древнего города. По пути он не пропускал ни одного поселения ваксов. Только в первые сутки люди уничтожили пять деревень. Сценарий везде был аналогичный. Несколько залпов с палубы, десант, короткая резня. Система общественных отношений троглодитов оставалась загадкой. Но некоторые связи между собой они явно поддерживали так как на третий и четвертый день стали попадаться брошенные селения, а в остальных жители при виде корабля убегали, и карателям приходилось довольствоваться с сожжением хижин. Олег собирался подняться чуть выше, но понял, особых успехов там не добиться. Примитивные жилища восстановить недолго, так что большой ущерб не нанести. Впрочем, карательный рейд прошел успешно. Люди уничтожили 16 деревень вместе с жителями. Оттуда мало кто спасся. Вряд ли теперь местные ваксы сумеют повторить прошлогоднюю шутку – перегородить реку плотами и лодками. У них попросту не хватит сильных мужчин для сражения с кораблем, да и запугали их крепко. Корабль пристал у памятного причала. В прошлом году здесь швартовался Арго, Олег первым делом с большим отрядом прочесал округу, исследовав примеченные ранее тропы. Одна из них привела к деревне на берегу речки, по которой он сплавлялся на плоту вместе с Аней, Светой и трижды проклятым Антоном. Но больше успехов не было. Решив, что округа неплохо очищена от врагов, Олег организовал добычу соли. Когда через два дня прибыл Арго, Трюм варяга был заполнен почти наполовину, а на разработках заготовлено не менее 10 тонн ценного минерала. Подходи и грузи. К сожалению, тягловых животных не было. Корзины приходилось таскать на своих плечах. Объединенными усилиями за три дня загрузили оба корабля, набрав не менее 20 тонн соли. Олег надеялся, что этого вполне хватит для наполеоновских планов Добрыни перегружать суда не хотелось. Да и время на исходе. Надо еще уложиться в двухнедельный лимит. Обратно пошли вместе. Арго держался в нескольких сотнях метров позади своего более крупного собрата. Олег напоследок посмотрел в сторону левого берега, туда, где виднелся гребень холмистого взгорья. Ему на миг показалось, что он видит дым подземного пожара, но потом понял, что это просто клочок облака. Жаль, что ни на что серьезное, пока не хватает ни сил, ни времени. Отсюда до эпицентра катастрофы всего-навсего два дня пути, если двигаться не щадя ног, но с тем же успехом их может быть все 200. Поход займет не менее недели, ведь надо еще покопаться во всей этой хаотической свалке. Но даже если привлечь 50 человек, много ли они смогут оттуда унести? Придачи к своему оружию и амуниции можно захватить не более 20 килограммов негромоздких вещей. Нет, пока такие походы затевать рано. Быстрее бы Добрыня обзавелся лошадьми. Обратное плавание прошло без сучка без задоринки. Пару раз на берегу засекали ваксов, но те не лезли на рожон. Рассмотрев корабли, мгновенно драпали в кусты. Ловить их там бесполезно, так что эти недобитки чувствовали себя в полной безопасности. Но только в глухих дебрях, трясясь от страха, укрываясь от жестоких карателей в самых густых зарослях. Теперь люди не позволят им возводить селение неподалеку от своих земель. Хотите жить? Пожалуйста, живите, но как можно дальше, на мелких реках или недоступных озерах, куда никак не попасть на корабле. Если не поймут, ну что же, урок можно повторить. Но главным приобретением этой экспедиции Олег считал не тонны ценной соли и не уничтожение сотен ваксов, из которых большинство составляли женщины и дети. Все это хорошо, но второстепенно. В ходе многочисленных стычек четыре десятка бойцов сплотились, позабыли о своих штатских комплексах и боязни крови. Они стали бойцами не по названию, а по сути. Из всех спутников Олег готов был забраковать лишь пятерых. Больно слабые из них вояки, хотя в толпе плечом к товарищу и от них будет толк. Пока что воины не слишком умелые, опыта мало, тренировки не особенно успешны, ведь нет хорошей спортивной базы, да и первичная подготовка слабая. На земле лишь единицы познакомились с фехтованием или стрельбой из лука. Но все же, теперь на них можно рассчитывать. Что бы ни произошло, они не будут вести себя подобно безмозглым баранам или трусливым курицам. Это была армия, пусть маленькая, но настоящая.